Ранняя весна. Еще не потускнела полоса заката над темной стеной соснового бора, а уже загораются первые звезды. Стартовый командный пункт. У легкого складного стола, на котором находится радиоустановка и телефон, сидит дежурный. Неподалеку от стола молодой летчик Стариков пристально вглядывается в небо, стараясь уловить за музыкой радиомаяка, Знакомый шум мотора К Старикову подходит инженер полка Михаил Михайлович Вага Стариков? Я? Как же ты так опростоволосец, а? Не поднялся по тревоге? Так, так ведь он же мне запретил лететь Он же мне крест показал Кто? Майор? А то кто же? Как дежурить, так Стариков А как лететь, так вон сам, лично, персонально. Что ты ерунду городишь? Он же командир эскадрильи. Он отвечает не только за тебя, за все задание. Поднялся, братан, классно. Мол подобно. Авиатор. Послушайте, Михалыч, вы давно в армии. Научите, как мне в другую эскадрилью перевестись. В другую? Да. А в другую. Рапорт подайте. Дескать, майор Краснов меня как командир не устраивает. Денежное вещевое удовольствие прошу пересылать туда от лейтенанта старик Шутите все, товарищ инженер. А тут... Ну, почему он так ко мне относится? Ну, разве я виноват, что во время войны мне 10 лет было, и что кроме значка ГТО нету у меня ничего? Чудак, на кого ты обижаешься? Разве можно в армии обижаться? Подожди, научишься, приобретешь... Опыт, и никто тебя, крестов показывать не будет. Идут. Я Сокол-200, я Сокол-200. Прошу посадку, прошу посадку. Краснов, пойдем встретим. Да. Пойдем, пойдем. Вага из Стариков уходит. Из землянки командного пункта появляются заместитель командира полка подполковник Черемных и замполит подполковник Никишин. В руках у Черемных маленький микрофон, за которым тянется шнур. Сокол 200 Сокол 200 Обозначьтесь фарой. Включите фару. Есть. Хорошо. Вижу. Включать прожектор и посадочный знак. Третий. Прожектора врубить. Зажечь посадочное Т. Посадку разрешаю. Посадку разрешаю. Ведомый, садитесь первым. Есть. Иду на посадку. Подходит командир полка, известный в военных кругах летчик, полковник Друнин. Товарищ гвардии полков, знаю. Стоит на час из полка отлучиться, и начинается кардобалет. Почему полетел майор Краснов, а не дежурный летчик? В момент тревоги Краснов случайно находился неподалёко от своей машины. Экспромс, партизанит майор. Он никого в квадрате. Не обнаружил? Одно из двух, товарищ гвардии полковник. Либо установка дала ложный всплеск, либо опоздали. Майор летчик своих на дежурство назначает в порядке наказания. Стариков проштрапился, он его назначил на ночь глядя. Майора Краснова, почему он не является закладом? Третий. Майора Краснова к командиру. А вы все молчите, Алексей Васильевич. Да, право не знаю, что и сказать. Просто любопытно, как майор сейчас объяснит свое поведение. Товарищ замполит, вы Краснову не кидайтесь. Он в войну показал, чего стоит. Ну, знаю, читал. Торопливо, но с достоинством приближается майор Краснов. За ним молодой летчик Гольцов. Краснов подходит к полковнику с докладом. Товарищ гвардии полковник, по сигналу боевая тревога, Я вылетел с ведомым лейтенантом Гольцовым. Облетели весь 62-й квадрат прилегающий район, вплоть до мыса. Ничего не обнаружил, вернулся. Опоздали? Никак нет, товарищ гвардии полковник. Видимость была отличная. Скорее, ошибка службы наблюдения. Да ведь видимость-то была отличная, сами говорите. Ну, допустим, что наша станция могла ошибиться, а если соседи засекли самолет? Да этого не могло быть. Насколько мы могли опоздать? Да вы можете... пока вы садились в кабину, пока пристёгивали парашют, пока делали разворот, дежурная пара в воздухе могла быть. Ну, сейчас мы гадать не будем. Через час-другой нам сообщат соседние радисты, опоздали мы или нет. А где этот Стариков? Да здесь, разрешите позвать. Когда вы его в самостоятельный ночной полет выпустите? Ну, не дается ему полет по приборам. В тренажёре орёл, а в воздухе и сам весь мокрый из ручки воду жмет. Учебную машину отремонтировали? Учебную машину в порядке, Иван Тихонович. Старику уготовиться к вылету. Учебную машину вывести на старт. Третий. Старику уготовиться к вылету. Учебную спарку на старт. Разрешите мне его провести? Нет, вы уже налетались сегодня. Я хочу сам посмотреть, чего у него там не ладится. Так видимость, говорите, была хорошая, Петр Дмитриевич? Отличная видимость. Вот что, к утру представьте письменное объяснение о сегодняшнем вашем вылете. Сейчас можете быть свободны. Разрешите идти? Идите. Вот если каждый летчик у меня в полку, случайно оказавшись на летном поле, сумеет не отстать по тревоге от Красного, я буду спокоен за пол в том-то и беда, Иван Тихонович, что у майора Краснова в эскадриле таких рекордсменов, как он, раз-два и обчелся, вернее, он один. Ну, конечно, лихость свою продемонстрировать при случае куда легче, чем воспитать эскадрилью. А что ж, он один, что ли, виноват? Да почему? Мы? То есть я. Вы себя-то не приписывайте. Вы человек здесь новый. Новый? У меня во время войны так было, я еще ехал в поезде эскадрилю принимать, куда меня командовать назначили, а меня уже выговор ждал. Ну, потом разобрались, сняли. Ну, ладно, ладно, комиссар. Вот что вы скажете о новых машинах? Да машины хороши, слов нет. И почему-то именно нам, хоть мы и не бог весь, какие люди, оказано честь первыми их освоить. Молнии, а не машины. И сейчас, как никогда, мне летчики нужны с хорошей реакцией. Слушай, Иван, Иван Тихонович. Пятый. Здесь даю вас, товарищ гвардерий полковник, командующий. Полковник Друнин слушает. Так, так, так. Майор Краснов и лейтенант Гольцов. Так, так, слушаю. Что случилось, Иван Тихонович? Самолет был. Чужой? Чужой. Соседи его заметили и обстреляли. Ушел из-за нас. Товарищ гвардии полковник, машина на старте, к полету готова. Иду. Иван Тихонович, Позвольте мне за Стариковым слетать. Нет, не разрешаю. Тот же вечер. Несмотря на поздний час, квартира полковника Друнина ярко освещена. В столовой раздвинут большой стол, на который брошена сложенная скатерть и стоят горкой тарелки. Посреди комнаты на стуле корзина пышной оранжерейной сирени, На нее с восхищением смотрит Галя Друнина, девочка лет 15. Сирень! Разве бывает так рано, сирень? Какая прелесть. Батюшки, что ты тут натворила, Галина? В момент все уберем, бабушка. В момент! В момент, момент. Я думал ты уж прибралась тут. Прожектор горит, успеем. Горит, успеем. Ну-ка помоги, нак, подержи ка Давай. Погодите, погоди. Вот это что Что, Иван Тихонович еще не вернулся? Нет еще? Нет. А вы поспите, я вас разбужу. Ой, нет, уж выспалась. Сейчас к вам приду. Это кто ж такая приехала? К нам, я давича, не разобрала. Юля Андреевна кандидат технических наук. В командировку к нам насчет радиолокации, понимаешь? Понятно. Ну. Что ж, товарищи, давайте уж и мне работу какую-нибудь, а? Ну, на вот, растирай. Давайте. Как вы удачно приехали, Юлия Андреевна, папа ужасно обрадуется. А что у вас здесь происходит-то? А вы, Михалыч, это знаете инженер-майора? Ну? Так вот он запомнил число, когда папа в полк пришел. А сегодня исполняется ровно 10 лет. Папка даже ничего не подозревает. Батюшки, уж 10 лет прошло. А ты тоже воевала, Юлия Андреевна? Я помогала. Родисткой была недолго. А, а почему? Уехала. Так сложились обстоятельства. А, вас на учебу откомандировали, да? Ой, батюшки, небось масло кипит, надо хворост начинать жарить. Бабушка, хворост я сама, можно... Ну, только голыми руками заплотвить не хватайся, тряпка там. Знаю, бабушка, знаю. <свят> Какая славная девочка. И очень на мать похожа. Нет, Машенька красивее была. Да? Да, это сейчас такая выровнялась. Когда ж я ее нашла, так страшно было глядеть. Один скелет. И такая нервная. Ну, что не скажешь сейчас в слезы. Расскажите, как вы ее нашли, ты, в Осиповна? Так ведь Иван же их всю войну искал. Ну, ну. Писал во все учреждения, в Москву. Да. И нигде не мог найти Машеньки. Угу. А ее фашиста застрелили, когда уходили из Белоруссии. О, вот, вот что. Да, там в окопчике таком щель называется... Женщины попрятались, так он враженно прямо с машины, из автоматов ударил и всех пострелял. А Галя где же была? Тут же при ней находилась. С, с ней? Да, Машенька-то ее собой прикрыла. Так она под, под холодный то сколько часов пролежала. Бабушка, прожектор горит? Э -э горит, летают еще. Ты посыпала? Сахара не хватило. Натолочь еще! Это я сама, бабушка, сама, сама, сама. Ну, ну, ну, ну. Ну, потом Иван Тихонович-то поехал в ту деревню, где Машенька сначала проживала. Так? Не нашел ни жены, ни дочки. И только уж... Вот, вот когда наша на японцы пошли? Ага, в 45 пятом. Вот. В 45 пятом получаю от Ивана Тихоновича письмо из Германии. Дочка-то убитая... А внучка цела, и адрес uh -huh. ее. Вот. Ну, я мигом собралась, поехала, и Галину нашла. Uh -huh. Впоследствии-то Иван Тихонович сюда перевели, я тут у них и поселился. Сначала-то Галю жалко было бросить, а потом и к самому привыкла, к Ивану. Ой, больно душевный, простой человек. Да, Галя Вдокия Иосифовна. Как бы Машенька за ним счастливо жила, не привелось. Ну, смотри, бабушка. Ты что, плачешь? Ой, Господи, вон. хрен он перекладывала. Юлия Андреевна, да? а ты надолго к нам? Нет, в командировку дня на три. Что это, Галя? Ну уж ты все уместилось. Да что ты, бабушка, меньше половины! Ну это хорошо. Галя убегает, столкнувшись в дверях с Маргаритой Федоровной. Галка, вы что это такое, Извините, Маргарита Федоровна, виновата некуда, у меня совсем закрутилось. Добрый вечер, доки. Добрый вечер. Ой, что такое? Я первая. Ну что ж. А я дура опоздать боялась. Бочки мои, какие цветы? Это же прямо целый парк деса. От кого? Сержант какой-то принес. Сержант. Да. Ой, стойте, стойте. О, Все ясно. Знаете, докиось над кого сирень? Нет. От доктор Ши. Конечно, конспирация не очень тонкая. Я нынче утром ее в сберкассе встретила, она деньги брала и куда-то отправляла пикап. И я еще спросила ее, куда. Она говорит, за медикаментами. Она, господи. Что это такие деньги-то люди тратят? Что он артист, что ли, он тихо Когда женщина хочет добиться своего, тут уж ничего не жалко, не то что денег. Непонятно говоришь. Маргарита не видит появившуюся в дверях Галю. Да в мальчике Галочки наша доктор шеметит. Ну, неужели уж вы ничего не замечаете, Вякиос? Вы меня прям поражаете, честно. Галя, ну-ка, Поди, ка поди печенье пригорело пригорел, всё. погляди. А ты все такая же, как была, Маргарита. Рита, Рита, тра-та-та-та, на своём и стоишь. Дочка, это кто же? Да ты что же это такое, не узнаёшь? Юлька! Ой, ой, ой да тут ты, да, да ты же моя подружка, дорогая. Ой. А это ты да откуда же? Ой, а какой вот... сюрприз. Ты в такие восьмина. Ты уже познакомились? Тихо, познакомились, познакомились. Поз... познакомились, познакомились. Духи старушечка. Ну ничего, пусть знаете, все равно всем уж известно. Ты да, врешь, ведь врешь. Ну, ведь и... извини, извини, пожалуйста. Почему-то Друнина подвозьми. Ваня, меня ведь я доктор шукотал. Да, вот смешно, что говорить. Да подожди, соберутся, сама увидишь, как она на него очи таращит. Ну, а ты-то как, что, где? Замуж вышла? Да нет, не вышла. Глупо. Да? Ну, что ж ты, такая красавица. Его не забыла, что ли? Или не берут с ребенком? Не берут. Ну, ты-то как, дети есть, Нет, нет, и не будем. Почему? А зачем они? Нам и без них хорошо. Да. Замечательно живем. Мы черемных уже подполковник, знаешь ли. Да. да. А ты? А я фрау Оберст. Эх, да. ты, Ой, Юлька, да ты ж моя другая. Знаешь что, а, а ты эх. не горюй. Я твоим делом займусь. Что-что? Да, я тебя с Красновым помирю. Он мужик хороший. Правда, они с мужем не ладят, я уж не знаю, чего они там не поделили. Нет, ну только ты не думай, нет, у меня с Красного ничего не было. Просто симпатичный парень, Глупо, ну чего ж тебе мается одной? Да нет, Да ты... ну, что? нет, я говорю тебе, со сваткой у меня нет Да не надо говорить. Ну что не надо? Ну что, говорю тебе, все будет в порядке, я же умею с ним обращаться. Ну это я не сомневаюсь и завидую, только не надо. Не затем я сюда приехала. Ну, а что ж ты приехала со мной повидаться, да? Да что же, и с тобой. Женщины, помогите там Галине кто-нибудь. Сейчас, Евдокия Осиповна, с удовольствием. Ой, Краснова ты, милка, приехала. Уж мне-то не говори. Подружка? Воевали вместе. Она ж Краснова женой была. Петя? да. А потом забеременела, ну и все, отвоевалась, уехал в тыл. А он, значит, остался. А что же, ему тоже в декрет идти? Ну, а потом уж я не знаю, там она его чем обидела или что. Словом, у них не вышло жизни. А теперь его напомнилось. приехала. Ну, дай им бог, видать, хорошая женщина. Юлька, замечательная баба, только плохо соображает. Ой, прожектор-то погасили, Галя! Юлька, это из наших девушек, а не докторша какая-нибудь. Скорей, скорее, девочки, скорее. Сейчас, ну, сейчас, сейчас. Галина, да у тебя же все платье в муке вывозилось. Ну-ка, ка переоденься, я? сейчас же. Сейчас, бабушка, сейчас, сейчас. Маргарита Федоровна, зачем же вы эту трюмку ставите? Там же на место. Ой, забыла. Ну, ты? Да знаю, знаю. Сюда боржом. Боржом и стакан. Ну, Юлька, ну что, волнуешься, да? Ты. А тебе, между прочим, тоже переодеться-то не вредно. Да-да. Первое впечатление, знаешь, как важно. Ой, ой, машина. Машина, машина. машина, машина. У тебя есть что-нибудь повеселее? Мне Ах, так. Поздно я тебя увидала. Я бы тебе такое платье дала. Закачайся. В дверях появляется врач полка Ольга Николаевна, она в белом халате. Санитары проносят носилки, на них Друнин, накрытый кожанкой. За ними Никишин, черемных, летчики. Несите сюда. Папа! Нет, нет, сюда. Товарищи, вот сюда, товарищи, всем туда нельзя. Папка! Галочка, милая. Пустите меня! Иван, успокойтесь, Евдокийос. Ой, бдокийос. Ой бдокийос, ну успокойся. Что такое? Разбился? Да нет, нет. Вон с этим орлом, со Стариковым летал. Юля? Здравствуй, Юля. Здравствуй, Петя. Вот она, жизнь наша. Здравствуйте, Юлия Андреевна. Здравствуй, Михаил Здравствуй. С приездом, Юлия Андреевна. Здравствуйте, Григорий Иванович. Ничего страшного нет Евдокии Поэтому я приказал его домой вести а не в госпиталь. Идите к нему. Стариков, доложите, как было дело. Напрямой прямой все шло хорошо. Командир приказал в зону идти. Сделал я боевой разворот. Полковник мне говорит, спокойно, Стариков, без нервов, ручку плавно тяни. Молодец, говорит Стариков. А вот потом на вираже замолчал. Молчит и молчит. Я ему говорю, товарищ полковник, а он молчит. Ногами педали зажал, машина накренилась. Тут я слышу, со старта вызывают его, а он молчит. Мне подполковник Черемных командует на посадку, а я педали сдвинуть не могу. На силу выровнял машину, посадил уж не знаю как, товарищ подполковник. Да хорошо посадили машину. Отлично посадили, товарищ Старик. Это же наше счастье, товарищи, что он был на учебной на спарке. А если бы он в воздухе был один? Гриша, что же это с ним? Что? За неудачный вылет по тревоге командир полка и майор Краснов получили взыскание от командующего. Летчики тяжело переживают случившееся. Прошло несколько дней. В полк прислали новые машины. В эти дни, когда полку предстоит освоение новых самолетов, Друнин ввел напряженное расписание занятий. До глубокой ночи засиживаются в классах летчики, техники. Всех одинаково волнует добрая слава гвардейского полка. Учебный класс. Только что окончились занятия, которые проводила кандидат технических наук Юлия Андреевна Коваль. Еще есть вопросы, товарищи. Да нет, да ясно. Ясно? ясно? Тогда на сегодня хватит. Разрешите идти, товарищ гвардии, подполковник. Идите, товарищи. Счастливо остаться, Илья. До свидания. свидания. До свидания, до свидания до завтра, товарищи. До завтра. Подполковник Черемных задержался, подошел к Юлии. Устали, Юлия Андреевна. Да нет, нисколько. Григорий Иванович. Сегодня мы с Друниным два часа в кабине над приборной доской сидели. Он шутил, с Никишиным спорил, кто из них первый на новой машине полетит. А вот потом, как Алексей Васильевич ушел, вижу, плохо ему. Сидит неподвижно, разогнуться не может. Он ведь совсем расхворался, Григорий Иванович. И такой безумный, бешеный темп жизни всему полку задал. Ни себя не щадит, ни людей. О себе думает он мало, это верно. С утра до поздней ночи ходит, в каждую мелочь сам вникает. А темп, что же, темп, Юлия Андреевна, правильный. А то избаловались мы немного. Словно торопится куда-то, боится, что не успеет. Торопится, торопится. О, надо и мне торопиться. До завтра, Юлия Андреевна. Ну, до завтра, Григорий Иванович. Оставшись одна, Юлия Андреевна присела к столу, задумалась. В дверях появляется Стариков. Разрешите, Юлия Андреевна? Да-да, входите. Юлия Андреевна, я хотел спросить... Да. Юля, я совсем забыл. Вы хотели наш тренажер посмотреть? Мы его перестраиваем применительно к новой технике. Минуточку, Михалыч. Что вы спросить хотели, товарищ Стариков? Подхожу я к аэродрому недавно. Переключая индикатор на точку К, все как полагается. Ну? А курсовая стрелка вдруг неожиданно вылетает за шкалу. В шлемофоне у меня такой виск поднялся, словно. Словно поросенка режут. Ну что ж, в полете такую неисправность не устранишь. Ведь у вас что могло получиться? Смотрите. О! Вот это я люблю! Здрасте! Здравствуйте! Вы, орлы! Так замучайте нашу гостью. Обрадовались, понимаешь. Все равно профессора из них не выйдут, головой ручаюсь. Так они будут летчиками? Вот именно будут, еле-еле. Летчикам родиться надо, граждане академики. Завяжите полковнику глаза или разбейте к чертям всю приборную доску, он вам точненько притрет машину у флажка. Ну, стало быть уж... И учиться не надо, раз уж имел честь родиться. Нет, нет, граждане-академики, тех, учеба наша главная обязанность, священный долг. Но давайте так договоримся, в рамках расписания. А то анархия какая-то получается. не сна, не отдыха, так сказать, измученной душе. Разрешите идти, товарищ гвардий майор? Ну, идите, идите, орлы. Михаил Михайлович, подождите меня, я сейчас иду. Жду, жду. Все выходят, оставив Юлию и Краснова. Ко мне поедем, Юля. Я на машине. Что? Ко мне, говорю, поедем. Соскучился и по тебе. Нет. Нет, Петр Дмитриевич, к тебе я не поеду. Ну, подожди, подожди. Ну, что ты бегаешь от меня? Ведь надо нам с тобой объясниться. Поговорить нам с тобой надо. О чем? Ну, вот те раз. Ну, что мы с тобой, чужие, что ли? А ты как же думал, что родные и близкие, да? О, оригинально. Значит, ты хочешь опозорить меня перед всем полком? Ну что ж, момент подходящий. Только что получил предупреждение о неполном служебном соответствии. Еще по морально-бытовому облику ударить и готов. Спекся Краснов. <сасплютный возраст> <тяже> Испугался за облик. Не бойся, Петя. Никаких заявлений, никаких жалоб в политотдел не будет. Можешь спокойно спать, измученная душа. Здорово. Молодец, Юля, личность. Люблю. Вот так мне дураку и надо. Ведь как я тебя обидел. Ну, знаешь, молодой был, зеленый. А потом, знаешь, как во время войны на это дело смотреть? Ну да, война все спит. Ну ясно, сегодня жив, а завтра Что? готов. Но вот сейчас увидел я тебя и все вспомнил. Павлоград, дорогу на Днепр, весну нашу, юность. Эх, да разимок это понять. Ну ладно, поедем, поедем, девонька. Как мальчика-то зовут? Кости. Костя? Константин Петрович. Здорово. Нет, нет, Петя, не Петрович он. Константин Константинович. То есть, как Константинович? Вот так. Так вот мне захотелось. В честь хорошего человека, в честь Кости Байкова. Слушай, слушай, ну ты это зря. Да? Зря я буду возражать. <свят> да нет. Не будешь ты возражать. И вообще, Петр Дмитрич, давай внесем ясность. Костику я сказала, что Отец его погиб на войне с фашистами. И исправлять ничего не буду. Так, так, значит, похоронила меня. Нет. Нет, живи на здоровье. Не вздумай только мешать жить Костику и мне. Ну, зачем же ты так, Юля? Ведь я же с повинной головой пришел, повинную меч не сечет. Ведь я же чего хочу? <свят> ну, это я примерно представляю. Ну, слушай, ну, у нас с тобой сын. Я хочу помочь тебе растить сына. Опоздал. Раньше надо было это делать. Теперь-то ведь уж Костик ни в чем не нуждается. Ну и что, это все, да? Да, все. <смех> ну ладно, ладно. Поедем, на технические темы будем беседовать. Это завтра в 7 утра на летном поле. Входит Друнин. Занимаетесь или так? Нет, нет, уже кончили, Иван Тихонович. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, Юленька, как дела? Все будет хорошо, Иван Тихонович. Вот хотим, Иван Тихонович, склеить семью. Как? Благословляете? Ах, вон как. Ну-ну. Юленька, ты только ему особенно не доверяй. Он человек настроения. Да, фантазия богатая. Ты перед ним условие поставь. Выведешь эскадрилью в полку на первое место. Будем разговаривать. Ну, как они учатся, будущие ручники истребители? Разобрались в приборе? Потихонечку, Иван Тихонович, разбираемся. Вот только у летчиков третьей эскадрилии плохо обстоит дело с общей подготовкой. Да-да-да, слабоват, слабоват народ. Да. Ну, ничего, сейчас настроение у людей поднялось. Это что, в связи со взысканием командиру эскадрильи настроение у людей поднялось? Да нет, ну я серьезно. Ты знаешь, я слышал такой разговор. Полковник встал... Ну, значит, живем. Ты знаешь, как важно, чтобы люди видели тебя на ногах? Важно? Ну да, для морального состояния решающий фактор. Шуточка сказать, Друнинский полк без Друнина, это, брат, тело без головы. Погоди, погоди, ты что у меня взаймы собрался просить? Сколько тебе? Да ну что ты, ну я так. Да что там здесь, серенада-то поешь? Юлия Андреевна увидела на полу какую-то бумажку, подняла. Товарищи! Иван Тихонович, я ведь так у вас избаловаться могу. Второе предложение за сутки. Предложение? Да. Некто КС просит меня ни много ни мало выйти за него замуж. Подожди, подожди. Какой такой КС? КС. Это что? Кирка стариков! Вот она, молодёжь наша. А? Это от живого мужа. Ну ничего, я его хулигана со сватой. Ну-ну-ну, не так-то это просто, Пётр Дмитрич, как тебе кажется. А я ведь еще подумаю, подумаю. Правильно, Юленька, правильно. Из Красного маршал авиации не вышел, это уже факт. А Стариков, кто его знает, у него ведь всё впереди. Ну я ухожу, Иван Тихонович. Ты домой? Нет, сначала на аэродром, там с Вагой тренажёр посмотрим, а потом уж домой. Ты возьми мою машину, я еще задержусь здесь. Нет, спасибо, мы пешком ходим, компанией. Образумился. Эх ты, баритон. Юля такой человек цены нет. Другая бы на ее месте давно замуж вышла. Да это исправлю. Исправлю, Иван Тихонович, моя вина. Не хотела тебе говорить, но нехорошо у нас в полку. Нехорошо. Большинство летунов поняло тебя. Для них сейчас, как никогда, честь полка дороже всего. Работают, не считаясь не со временем, ни с чем. Но есть же это такие люди... Они вместо того, чтобы навалиться дружно всей семьей, но ну, черти чем занимаются, клины же хотят под краснового подбить, как будто если захотел лишний тренировочный полет записать. А я пошел на защиту рубежа. Удивляюсь, куда она дело с наше фронтовое, когда без слов понимали друг друга. Слушай, тут такое произошло, как ты свалился. Я чуть с ума не сошел. Да нашли это пол! Разрешите, товарищ гвардий полковник. А, Ольга Николаевна, входите. Почему вы так поздно не спите? Да никто еще не спит. Плохо. Проследите, чтобы режим выполняли. В особенности лётчики. Слушаюсь. Садитесь. Разрешите идти, товарищ полковник? Не понравилось мне, Петр Дмитриевич, то, что ты сейчас сказал. Это мелкая возня какая-то. Ты бы вот о чем подумал. Каждого летчика я буду проверять сам, как они новую материальную часть освоили. С твоей эскадрильи начну, чтобы каждый винтик изучили, как свои собственные заслуги. С тебя вдвойне спрошу по старой дружбе. Машину будешь знать не хуже любого конструктора. Знаешь что, конструкторы летать-то не умеют. Да что в ней особенного в этой машине? Что у нее там, три ручки или четыре педали? Да видел я эту машину. Повторите, как вы меня поняли. Я все понял, Иван Тихонович. Разрешите идти? Идите. Товарищ полковник, дивизия запросила центральный госпиталь. Пришел ответ. Завтра вам надо ехать. Ух ты! А почему такая спешка? Ольга протягивает Друнину рентгеновские снимки. Вот, посмотрите. Ну, видите? Да, мрачная картинка. Как это называется? Ночь над Белградом или слепой полет? Это ваши снимки. Ну да. Да. Неужели я? Ух ты, хорош. Вот осколок. Это его прежнее положение. Это новое. Видите, как он сместился? он что. Это стал бы только фрагмент, и не вся картина. Осколок. Осколочек. Этот осколок сидит у меня 11 с лишним лет и нисколько не мешал. Наоборот, придавал известный вес. Вы что, хотите сказать, что до этого случая он вас не беспокоил? И вы ничего не чувствовали в воздухе? Нет, решительно ничего. Странно. Странно. Привычка. В 42 году в госпитале в Москве мне сделал операцию один очень опытный хирург. Ну? Он все осколки удалил, а этот оставил как безвредный. Нет. То есть как нет. <смех> да нет, оставили осколок не потому, что он безвредный. Какой он вредный, мы видели в субботу, когда вы со Стариковым летали. Понимаете, Иван Тихонович, несмотря на то, что это очень крохотный кусочек стали, очень неудачно он сидит. Не рискнет сюда вторгнуться ни один хирург, даже очень крупный. Ах, он что. Да. Понимаю. А в госпиталь-то мне зачем тогда ехать? Начальник санслужбы сщел нужным. Государство, Иван Тихонович, заботится. Не заслужил. Да-да, я совершенно серьезно говорю. Не заслужил в почетные ждивенции тех государств. А вот остриглись мы зачем, а? А что? С колосами вам было гораздо лучше. Да? Да. Мода. Ну, мода. С косами было гораздо лучше. Так вот, Иван Тихонович, как врач, я не могу допустить, чтобы вы в таком состоянии продолжали работать. Да чего вы беспокоитесь? Нет. Чего вы беспокоитесь? Честное слово. От полетов вы меня отстранили. Но если я поскользнусь на арбузной корке, вы за это отвечать не будете? Буду. Буду. Не хочу из-за вас под идти. Полк сейчас в таком напряжении живет, тут нужно железное здоровье иметь. Ну что вы, Иван Тихонович? Ольга Николаевна, не мешайте мне. Я вас очень прошу, не мешайте, потерпите несколько недель. Дайте мне возможность сдать полк в настоящем его виде, сдать боевую часть. Сдать? Ну что вы, Иван Тихонович, о чем вы говорите? Не надо, Ольга Николаевна, не надо. Ведь я все знаю. Уеду я и в полк больше не вернусь. Начальник санслужбы, мой старый товарищ, он мне все сказал. Что он вам сказал? Не видать тебе, Друнин небо, отлетался. Так вы знаете, в первый день срочной службы я стоял в задних рядах, у меня размоталась обмотка. Я думал, что никто не видит и хотел ее поправить. Старшина заметил и дал мне первое взыскание в неочередной наряд. А вчера, Ольга Николаевна, я получил второе взыскание. Второе за всю службу в армии от командующего. Вы же военный человек. Вы понимаете, что значит, когда взыскание получает командир части? Могу я уехать с таким пятном? Завтра начальник санслужбы доложит генералу, все равно будет приказ командировать вас, Не доложит. Иван Тихнович. Что вы хотите? Пересадить полк на новые машины. Мне это доверили, понимаете? Мне, Друнину. В создавшихся условиях мне это легче сделать, чем любому новому командиру. И я обязан это сделать. Да, но ваше состояние... Хорошее состояние. Нет, неужели вы всерьез думаете, что в госпитале мне будет легче, чем здесь? Лежать с ощущением брошенного на полдороге недоделанного дела. какое это покой? Видеть вас каждый день для меня важнее всех процедур. Там, где не будет вас, нет для меня радости и покоя, воздуха и неба. Ольга Николаевна, спрячьте эти снимки куда-нибудь подальше. офицеров Комната отдыха Отделенная аркой от фойе Где кружатся в вальсе Танцующие пары Из круга танцующих выходит Юлия Андреевна из Стариков. Юлия Андреевна, позвольте мне хоть писать вам из -за. Пишите, Кира, но только не о чувствах. Юль. Подождите, подождите, Кира, не горячитесь. Ну вы скажите, разве пара мы с вами? Я же пойду в академию, я буду учиться, стану настоящим летчиком, как полковник. Я добьюсь, Юлия Андреевна. Это опять вы меня не поняли, Кира. Вам сколько лет? 20 пока. Ну вот, двадцать пока. А мне уже 33 -й. И вот пройдет еще 20 лет. Я верю в это, вы будете настоящим командиром и совсем еще молодым человеком. А я ведь уж буду себя изгорблена, и старушка со вставными зубами. Кто вы? Да. Это вы, да, старушка, Юля Андреевна. Добрый вечер, Юлия Андреевна. Добрый вечер, Алексей Васильевич. Здравия желаю. Добрый вечер. Ну, Катюша, ну где вы пропадаете? Пойдемте с садись. Ну, еще один раз. Хорошо у вас здесь, Алексей Васильевич. Соскучилась я по воздуху аэродрома. Такие вещи ведь не забываются. Ну что ж, очень рад, что вам нравится здесь у нас. Надеюсь, теперь вы будете частые гости у нас. А? Не знаю. Очень хорошо помогли нам. Большое Спасибо. Да. Вот, может быть, поможете еще одному человеку в форму войти, а то он... А вам не кажется, Алексей Васильевич, что вы хотите взвалить на меня собственные обязанности? Ведь воспитание личного состава, простите меня, это ваше прямое дело. вот в чем дело. Да. Видите ли, Юлия Андреевна, я полагал, что... Разрешите обратиться, товарищ гвардии подполковник Обращайтесь. Юлия Андреевна, позвольте вас спросить. Пожалуйста. Извините, Алексей Васильевич. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. К подполковнику Никишину подошел Краснов. Алексей Васильевич, скажите, пожалуйста, что вы имеете против меня? Что, против вас лично? Ну да, лично. По-разному мы с вами патриотизм понимаем. Ну слушайте, ну, существует же история полка, в которой описано Да знаю, знаю, читал. читал. Вот именно читали. А мы с Друнином и другими ее делали. Ну вот что, Петр давайте-ка истории полка и Друнина оставим пока в покое. Во что, завтрашнее партийное собрание волнует, так? Скажу вам прямо, готовьтесь ответить, как случилось, что во время дежурства вашей эскадрильи упустили вражеский самолет? Ну и как же, по-вашему, это случилось? Ой, да давайте на завтра отложим. Ну что вам вдруг приспичило сегодня взаимоотношения выяснить? Ага, значит, знай, Сверчок, свой шесток. Не суйся, Краснов пока не вызовут. Ну и как же, по-вашему, я понимаю патриотизм? Что я, свой полк не люблю? Не знаю. Вы ведь как рассуждаете? Вот слетаю, летун я отличный, собью вражеский самолет, 20 шпионов, бомбы, яды и прогремел Краснов на всю страну во всех газетах портреты и за пять минут простят все грехи моей жизни. Так? А ведь это психология игрока. Пан или пропал? А коммунистам надо всегда быть майор. К Никишину подходит дежурный офицер. Товарищ подполковник, вас к телефону. Извините. Так значит, завтра собрание будет по Краснову? Да что, у нас повестка дня будет поскромнее. Будем обсуждать статью о роли коммунистов в боевой и политической подготовке. Ну да, мне готовится. А вам совет готовиться. Никишин выходит. Краснов посмотрел ему вслед и, увидев входящих в комнату Ольга и Черемных, махнул рукой и вышел. Нет, Григорий Иванович, я, наверное, никудышный доктор. До сих пор не могу понять, как это мог человек 11 лет летать с таким осколком. Ведь малейшее увеличение нагрузки должно было причинять ему ужасную боль. А он ничего не ощущал. Как это может быть, а? Ольга Николаевна, да? вы не задумывались над тем, почему Друнин никогда не позволяет себе ни папироски, ни рюмки вина? И почему он так строг к себе? Ну, такой характер. Авиацию очень любит? Все мы ее любим. Обманул он меня? О том, как беспокоил его осколок, я уже давно догадывался. Если бы он разбился, я был бы виноват. Я бы никогда не просил себе этого. В сопровождении Гольцова в зал входит Маргарита Федоровна. Сегодня она особенно нарядная. Все, все, не могу, нет. Маргарита, нет, я умолилась, ну нет. Все. нет. А, не помешала? Ну что ты, садись. Димочка, принесите мне попить какую-нибудь жидкость. Слушайся. <с> Маргарита <с> подходит <с> к мужу и Ольге и садится рядом. Ой, ужасная жара. да. Ой, нет, кажется, все-таки помешало вашей беседе. Ну что вы, Маргарита федор Да нет, это грубо и бестактно являться без спроса, когда ты жена. Терпеть не могу. Простите, я пойду. Ты что, милая моя, совсем того Оставь, да? пожалуйста, оставь. Серьезная какая, ни танцы, ни сплетни ее не интересуют. Что ж, ее интересует командир части. Да, Мать да, да, и никак не ниже. Иван это? хворает, есть слушок, что черемдых будет на его месте. Но то в дело, она уже около тебя. Вот Жрица. тут как тут. Живица! Подходит Гольцов, неся стакан на блюдечке. Выпей вон экстра клюквенный. Разрешите обратиться, товарищ гвардии подполковник? Обращайтесь, обращайтесь. Благодарю вас, девочка. Пожалуйста. Гриша, ты мне не говори. Вся мужу по Маргарита я уводит хочу. его. Чтобы я да когда-нибудь женился... К Гольцову подходит Стариков. Ты здесь? Здесь, а ты? Что, Кира? Плохо, значит? Настали. Слушай, Кира, поди-ка сюда. Ты знаешь, какое дело ты выяснила? Кандидат-то твой, жена майора. Кого? Майора Краснова. Ты? Точно тебе говорю, из осведомленных источников. Вот это прогар, полный прогар. Каким же она меня теперь дураком считает? Подполковник Черемных вас вызывает к телефону. Ну почему же она мне сама об этом ничего не сказала? Женщины. Женщины. А почему вот таким людям везет, а настоящим... Ну что ты ухмыляешься, я не о себе. Полковник вон. Жену убили. Сам горел с машины, избивали дважды неприятности, рано ответственность. Этому все ничего, как сгусь, вода. Кира, ты, кажется, обсуждаешь действия старшего начальника. Ты дорасти, сынок, до него. Действие, но какой он ей муж? Она в Москве, он тут холостякующий синий. А помни, Кира! Не пойдешь же ты докладывать Юле Андреевне? Про майорские чудеса. Нет, не пойду, я ему скажу. Да, что ты ему скажешь? Я что? ему скажу, вы меня простите, товарищ майор. Не любите юли Андреевна, недостойно ее. А я бы... -хо -хо -хо. Воображаю, какое было бы лицо у него при этом, а? Ерунда, Кира. Чтобы такие слова сказать, нужно минимум 600 грамм хватить. Верно, верно. Вот сейчас пойду и хвачу, и я ему тогда... Кира! Кира, Стариков, Кира! Ну и ну. Гольцов бросился вслед за другом, но на пути у него появилась миловидная девушка. Димочка, Димочка, вас все не видно, не видно. Ну где вы пропадаете? Вас искал Нюрочка. Девушка положила руку ему на плечо, и они присоединились к танцующим. Входят Юлия Андреевна и Краснов. Краснов задергивает штору в арке ведущей фойе. Я все понял, Юля. Ну что ж, рада за тебя. Ну, конечно. Какой тебе интерес кандидату, почти доктору, возвращаться к рядовому за уряд, так сказать, майору, которого к тому же так начальство не любит, что даже положенное не дает. Ведь я же сбил 16 самолетов. А где моя золотая звезда? Тебе что, не интересно? Да нет. Говори, говори, я слушаю. Друнин, однокашник, полком командует, а я все на эскадрильне сижу. Начальство тебя обижает. Эх, Петя, каждый сам кузнец своего счастья. Не дали звания, значит, не герой. Значит, товарищи твои начальники считают, что недостоин. Ты напрасно усмехаешься. Конечно, да Иван что тебе далеко. Ну, хорошо, хорошо. Ну, а этот старик, вот этот мальчишка, он почему-то для тебя герой. Ну, это вообще чепуха какая-то пошла. Да, не то, не то, говорю. Потому что тяжело. Ведь, в сущности говоря... Одинокая довольно-таки человек. Юля. Ну давай начнем все сначала, как будто бы ничего не было. Слушай, ну я добьюсь перевода в Москву. К тебе, Юля. Мужа мы его не видали? Ой, не помешала? Помешала. Нет, нисколько. Посиди с нами, Риточка. Много себе позволяете, товарищ Краснов. Да. Да, да. Офицеры и сержанты части полковника Друнина.. Немедленно на аэродром. Офицеры и сержанты части полковника Друнина немедленно на аэродром. Ага, вон он где Друнин. -то. Юля, ну мы еще с тобой встретимся, поговорим. Тревога. Ты что? Ты что, Рита? Ты что, думаешь, что это... Нет, нет, ничего я не думаю. Всем я мешаю, Юлька, Всем. Ведь я же тебе добрала. Совсем нехорошо, я живу. Вон ты одна. Что ты достигла? А я. Ой, тошно, ой, тошно. Извините, Юля Андреевна. Старикова не видели? Нет, не видала. Ох, черт, ну куда же он мог деваться? Последняя машина уход. Ты понимаешь? Я боюсь, что бросит меня черемных. Почему? Он любит, привык, но я чувствую, что ему скучно со мной. И даже как будто стыдно. И он мне этого не скажет, нет, никогда не говорит. Но я-то чувствую. Ой, как быть, Ёлька, как быть? Не знаю. Не знаю, Рита. Работать иди, учиться. Да не умею. Делай что-нибудь. Не умею же я ничего, и что знала, это все забыла. детей у вас нет. Почему детей-то нет? Ой, я же тебя дурой считала, а ты правильно поступила. А я, я хотела, чтобы с ним не расставаться, чтобы всегда быть вместе. Mm -hmm. Ну, и, и вот и все, и все, не будет детей. Ой, ой, искалечила жизнь и себе, и Григорию. И ты знаешь, я чувствую, что он не может мне этого простить. Вот он где увидит маленького, сейчас же на руки берет его. No. Ну, успокойся, успокойся, Рита. Слезами горе не поможешь. Ну, неудобно, разревелась и в таком туалете. Ну, слышь, войдут сюда, Рита. Ой, ну, туалеты. Чем же мне его еще-то удержать? Да никуда он от тебя не уходит. Что ты выдумываешь? Ты вот что, Рита. Возьми в детском доме ребенка. Будете его воспитывать. Вот и будет у тебя сын или дочка. Ну, слышь Рита? Не знаю. Проведя учебную тревогу, Друнин почувствовал себя совсем плохо. На следующий день он уже встать не мог. Вечер. Кабинет полковника освещен только настольной лампой. Друнин лежит на диване. Галя, кто там ходит? Бабушка? Да Стариков там, папа. Стариков? Да к чего же ты молчишь? Давай его сюда, быстро. Сейчас. разрешить Входите. Товарищ гвардии полковник, по вашему приказанию, младший лейтенант Стариков прибыл. Галя! Что? Посмотри, там в буфете вина не осталось какого-нибудь? Нету, пап. Тогда возьми деньги, сходи в военторг, купи водки или коньяку. Зачем, папа, ты ждешь кого-нибудь? Да нет, кого мне ждать. Вот, с младшим лейтенантом выпьем. Пришел пьющий товарищ, что я его разговорами, что ли, буду угощать. Да ты серьезно, папа? Ну, вполне серьезно. Ты иди, иди, а то магазин закроют. Ну, знаете. Товарищ гвардии полковник, Что? Не желаете мне компанию составить? Да нет, спасибо, товарищ гвардии полковник. Но лучше бы вы взыскание. Да это с вас взыщут, вы не беспокойтесь. Это все впереди. Проходите, садитесь. Слушайте, старик Зачем вы в авиацию пошли? гвардейской знак носите. Эх, если бы вы помнили о тех, кто кровью своей, кто жизни отдали, защищая свое гвардейское знамя, вы бы не спотыкались на каждом шагу. Ни в воздухе, ни на земле. Ведь среди них, первых летчиков, были люди не старше вас, Трудную службу вы выбрали себе, Стариков. Случайности у нас не должно быть, а у вас все случайности. То сила ломаете, то по тревоге взлететь не может, то вовсе не являетесь. Насколько вы опоздали? На 15 минут. Ну Хорош у меня полк. Пьете давно? Совсем не пью, товарищ гвардии полковник. Случайно. Для куражу хватил поллитра литра чтобы нагрубить старшему офицеру. Так, что ли? Ну, а если в бой, вы что, тоже за фляжку будете хвататься? Нет, товарищ гвардии полковник, я в бою не струшу. А на земле? Мы в советской армии. Не наша это традиции под мухой летать, под мухой в бой идти, в пьяном дебоше права свои отстаивать. Поняли? Если ты прав, имей мужество без водки доказать свое. Истребитель в воздухе один, там ошибаться не приходится. Ошибешься, не встанешь. И советоваться не с кем и никогда Решение надо принимать в доли секунды. И обязательно точно. Поэтому человек слабой, нестойкой стойкой истребителем не может быть. Товарищ гвардии полковник, не гоните меня из полка. Для меня авиация все. Я не мыслю себе жизни без полка, товарищ гвардии полковник. Закрыто уже, папа. Опоздала. Галя, там бабушка не пришла? Нет еще. Стариков, у вас папиросы есть? Есть. Ну, да когда лжите, парочку? Простите, я не понял, товарищ Если бы мне предстояло начать жизнь с Изнова, я бы ее начал точно так, как начал. И не долгу по обязанности. Это у меня органическая необходимость. Кто так сказал? Не знаю. Феликс Эдмундович Дзержинский. Вот так бы надо жить, старик. Она там быстро закипит, я поставила. Мама, принесла? Нет. Доктор Шефершилицу прислала. Кто? Ну, зачем вы к ней пошли? Я же просил. Ну, в аптеке мне не для этого чего ты написал. Пантан, понтон, этого как его. Ну, рецепт спросили, я и пошла к ней за рецептом. Ну, и не надо было. И Ольга Николаевна здесь? Нет, одна фершелица в воду греет, укол делать. Не надо, все уже прошло. Иван Тихонович, они же лучше знают. Я сказал, не надо. Ой, Господи, хорошо. Идите, старик. Завтра на занятиях у вас будут. Если вы и учитесь так же, как... Друнин протянул Старикову руку. До свидания. Идите. Закурил? Закурил. Возмутительно себя ведешь, папа. Возмутительно. Вот теперь раззвонят по всему гарнизону. Ты поводишь один с бабушкой. Не в школу, перевыборы у меня. Ну, конечно, побудь. Папа, а ты серьезно хотел со стариком выпить, а? Да нет, это я пошутил. Я так и подумала. Магазин-то открыт был. Пап, Я бабку пришлю! Совсем уже стемнело за окнами. Друнин лежит один, курит. В полумраке вспыхивает огонек папиросы. Поешь? Пою. Грелочку я вот тебе принесла. Не надо. Что, за фершевицей сходить? Да нет, зачем? Докторшу позвать? Не нужно. А чего ж тебе нужно? Месяц жизни Ой, Да хватит тебе, ерунду-то. Похвораешь и встанешь. У меня и на раз так руки, ноги мозги, думаешь, все, конец. А на утро как молоденькая. Ваня. Бери отпуск. Поедем с тобой в деревню. Будем пчелок водить. Хм. Вот этот поживешь, годик, а здоровеешь, как миленькой. Вон у тебя какой стал тошно смотреть-то на тебя. Ничего, на месяц должно у меня заводу хватить. Каждого летчика выпущу сам и кончено. Там пусть летят. На небе тебе свет клима сошёл. Как же другие-то люди живут, не летают? Каждая мама летает по-своему. Отбери у музыканта инструмент, у токаря станокового, у моряка моря, и им тоже больно будет. Вот если в штормовое море на новейшем корабле пошли неопытные штурманы, если боишься, что за станком зазевается вот такой Стариков, ему отхватит машина пальцы вместе с головой, вот тогда как быть? Примут пчелки твои, командира, который в трудную минуту бросил своих солдат. Так, милый ты мой. Можешь... Спит? Нет. А, -а, -а комиссар, ходи Желаю здравствуйте, такие вот Здравствуй, Алексей Васильевич. Он до чего начальник-то довели, пластом лежит. Что? Не может его быть, такие Да вот уж может быть. Не может его быть, Ну здоров. Здорово. Садись. Ужинать будешь, Алексей Васильевич? Да нет, спасибо. Я обедал поздно. А вот давайте-ка нам сюда три рюмочки, Евдокия Васильевна. Евдокия Васильевна ставит тарелки, две рюмки. Никишин подвигает стул поближе к дивану, откупливает бутылку. Друнин с интересом следит за его действиями. А вы чего же себе, Евдокия Осиповна? Вы посидите с нами, не обижайте. Да некогда мне. У вас свои дела военные, у меня свои. Кушать захотите, скажете. Хорошо, хорошо. Так, чуткость проявляешь, Алексей. Угу. Как это ты догадался? Догадался вот, догадливый такой. Будь здоров. Ну... Что? Говори. Ты ведь поддержку пришел оказывать больному товарищу. Угу. Давай, оказывай. Ну сейчас окажу. Хорош коньяк. Коньяк ничего. Двин. Двин? Ты поди уже забыл, каков и дух алкоголь. Вот именно. По строгому расписанию жил, как балерина. Не помогло? Как мне помогло? Ты же 11 лет лишних пролетал. Лишних? А я, по-моему, своих кровных лет 20 не долетал. Ну, давай говори, что на собрании было. Что ж, досталось кое-кому. Петя Краснов. Ему больше всех. А что говорили? Да, в общем, хорошо говорили. Говорили о том, как скорее да получше освоить новый самолёт... Что плохо, что мешает в полку. О боевых традициях полка, о его доброй славе говорили. Полк, люди! Вот если бы с этими людьми еще с годик поработать, была бы такая часть, кому хочешь не стыдно сдать. Кто бы мог подумать, что снаряд, выпущенный в меня в 42 году, сейчас меня сварит. Какой-то темный сопляк, который слов-то, кроме Хайль Гитлер, не знал, вот такую мину под меня с 12-летним заводом подвел. И должен сегодня летчик Друнин, командир гвардейского полка, по команде выйти в отставку. Пожалте на пасеку. Хорош мед липовый. Можно так жить, Алексей? Да трудно, я все это понимаю. Скажем, невозможно. Для меня полк Алексей – дом, судьба, дело всей моей жизни. Меня война в первый же день так обожгла, я, как говорят, света белого не взвидел. Все, что было, за три дня унесло. Машу, Галку, эскадрилью, землю, где я человеком стал, самую возможность дышать, двигаться, мечтать о полете вокруг шарика, воскресной рыбалке с семьей. Нет, знать, что ты каждый день нужен своей стране счастья, и это отдать невозможно. А у тебя этого никто и не отнимает. Да ты что? Ты что, смеешься надо мной, Никишин? Ведь ты же знаешь, летчику Друнину осталось жить считанные дни. А вот это уж как считать. А почему ты думаешь, Друнин, что ты стране только как летчики и Да за тобой отделы кадров будут охотиться, как за редкостной по нашим временам птицей. На поле стоят машины. Мне их прислали, Друнину. Мне сказали, что уверенный ты, опытный, авторитетный командир, обеспечишь в сжатые сроки перевооружение полка. А ты хочешь, чтобы я сбежал от ответственности, воспользовался обстоятельствами и скрылся? Да нет, я слышал, что люди, которые заболевают, иногда лечатся и обращаются к врачам. Полк меня не вернут, а по врачам я успею находиться, когда делать будет нечего, не к спеху. Да, то-то ты он Евдокий Осиповного за пантопонами гоняешь. Не сплю. Так кто же люминал? Ишь ты, как разбираешься. Угу. А где ж она? Кто? Ольга Николаевна, которая тебе про люминал рассказывает, коньяки рекомендует. Да коньяк это я с... А она где? Не знаю, право, но отпросилась она с собраний, какие-то срочные дела у неё. В я... дивизию поехала? Ну, возможно, и.. Так, сговорились выжить, командир, Прошу. помешал я вам. Что, Иван Тихонович, ты здоровье лежит? моем беспокоить, сверх всякой меры. Вот что, Иван Тихонович, если ты не ляжешь, я с тобой вообще не буду разговаривать. Я устал лежать, посижу. Давай, давай, перебирай сюда с лимонами своими. Так... О здоровье моем беспокоишься, коньяк приносишь. А тебе коньяк пить можно, тебе летать нельзя. Слушай, давай без виражей поговорим. Давай. Ты бы на моем месте спокойно поехал лечиться? Безусловно. Да. Врешь. Спокойно? Да. Добрый вечер. А, майор, входи. О, -о, -о, -о. а кто-то распустил слух, что полковник совсем уж плох. Панику распространяюсь. Бери рюмку, иди с нами коньяк пить. Нет уж, покормишь и благодарю, и так чуть ли не алкоголиком прослыл. Даже Стариков и тот в подражании мне надрался. Слушай, Краснов, ты когда свою эскадрилью на новые машины пересадишь? Завтра вторая уже летит. Ух, не знаю, не знаю, Иван Тихонович, ты же сам видишь, какой у меня народ. А помощь мне какую оказывают? Набьют, понимаешь, человеку полную морду... А потом спрашивают, где твой авторитет, дядя? Это вы что, сегодняшнее партийное собрание так оцениваете? Вы же со всеми соглашались. А я и сейчас не спорю. Нехорошо, говоришь, Краснов. Слушай, в дверях появляется черемных. Я медсестру привез, командир. Что вы говорите? Ну, прилест, прилест. Давайте просить ее сюда коньяк с нами пить. Вы что, тоже в дивизию ездили по моим делам? Не понял, Иван Тихонович, по каким делам. Я на аэродром заезжал. А что там? Вторая эскадриль готовится к завтрашним полетам, а в третьей вага с механиками новую тройку ремонтируют. Что, у меня? У вас. Что с машиной? Поторопились. Сожгли кромку выходного конуса у двигателя. Авиаторы. Так, на земле начинает машина жечь. Да что они там, спят на ходу, что ли? В последние дни механики действительно не досыпаются, командир. Таблицу полетов. Готово. Так, Алексей Васильевич, да. спокойно попоехал лечиться. Нет, Иван Тихонович, я, брат, такой человек, что без меня земля перестанет вертеться, сразу заклинит. Вот смотрю я на тебя и никак не могу понять, Откуда у тебя это неверие в людей? Ты генерал-майора Полбина, помнишь? Повел дивизию бомбардировщиков на объект, и над самой целью его сожгли. Так что же в этот момент перестала существовать Полбинская дивизия? Началась паника, суматоха, ничего подобного. Люди отбомбились так, чтобы второй раз туда не возвращаться, и до самого Дня Победы гремела слава Полбинской дивизии, и по сей день гремела. А ты какую красивую позицию избрал? «Умру на посту». Ну, роскошно! Какой легендарной страницей кончается глава Друнини и истории Эннского полка. Да ты что, с ума сошел? Алексей Васильевич, если бы я сам не слышал, я бы не поверил, что... Человек болен. Человек болен, а мы приходим к нему со своими делами. Человек болен, а мы помогаем ему угробить остатки своего здоровья. Подогреваем в нем чувство незаменимости, не веря в полк, в людей, в то, что существует гвардейский полк помимо Друнина, ты пойми это. Да ты что говоришь? Постой, Друнин. Ездили мы сегодня в дивизию, вместе с Григорием Ивановичем ездили и узнали. Твои дела плохи. Все. Алексей Васильевич. Все. Все. Я не понимаю дружбы, когда коммунисты прощают друг другу ошибки и заблуждения. Никакие сверхбоевые награды, сверхбоевое прошлое не может служить бронеиспилкой от критики и правды. Не прощаю его, Друнин, майору Краснову, его крупных и мелких ляпов, так не пришлось бы с ним сегодня так разговаривать. Ведь он же никаких выводов для себя не делает. Обидели героя и все. Одну из ваших новых машин ремонтируют люди, которых вы не уважаете, а вы даже не на летном поле. Нет? Торчите вот здесь и помогаете самому близкому вам человеку калекой стать. Ты же видишь, Друни, что даже у меня, у самого красного без тебя ничего не выходит. Привыкли прятаться за широкую спину Друнина и в быту у вас. С семьей то у него не лады? Слушай служить я подал заявление о предоставлении мне двухкомнатной квартиры. Жена с сыном переезжает ко мне, так что об этом толдычить нечего. Толдычить. Но... А что касается Друнина, товарищ гвардии подполковник, то нам он действительно дорог и оскорблять нас. Краснов. Ладно. Позвольте вам заметить, что полковник заслуживает более уважительного обращения с собой. Удивляюсь, почему ты в молчишь, когда здесь, в твоем присутствии, позорят полковника. Майор, пойди, пожалуйста, туда, отпусти медсестру, зря человек сидит. Хорошо. Иван Тихович, может быть, насчет формы он и прав? Нет, нет, тут все в чем-то правы. Один я кругом виноват. Преувеличиваешь ты все, комиссар, и главным образом насчет моей хворот. Разрешите? А, -а, а, скорая помощь, входите. Давно ждем. Ух, а на то здесь как? Черемных встает, открывает окно. Проходите, Ольга Николаевна, садитесь. Жалко, что вы опоздали, здесь очень интересная была беседа. Я тоже неплохо время провела. С начальником санслужбы сомневаюсь. Нет, с командующим. Он в дивизии. Вызвал меня и начальника санслужбы. Ну, и что же вы замолчали? Хвалиться нечем. Из-за того, что мы вас вовремя не отправили 10 суток губтвахты. Кому? Вам? Начальник санслужбы мне по 10. Мне домашнего. Так как губтвахты для дам я еще не постою. Это что, он так сказал? Да, он. Так вот, при мне с Москвой с Центральным госпиталем говорил, завтра утром, товарищ полковник, вы летите в Москву. Все. вопросов больше не имею. Ах, да чего же все таки хорошее место на земле армия, советскую разумею. Да. Да, здесь. Сейчас. Товарищ врач вас к телефону. да. Где? Сейчас буду, да. Срочный вызов. Ну, ладно, я позже еще раз к вам зайду. Будьте здоровы. До свидания. Желаю здравствуйте. Ну, пошли мы, Григорий Иванович, а то как бы нам по 10 суток не склопотать. На свободное дело. Иван Тихонович, все понял, Гриш, Все понял. Утром придем провожать. Спасибо. Иван Тихонович... Да ты только не извиняйся, не извиняйся, комиссар. Вот что, Алексей, ну? ты поговори завтра со Стариком. А что? Да понимаешь, ключей мы к нему не подобрали, а если ему помочь, может получиться хороший летчик. Угу. Есть. Все будет в порядке, Иван Тихович. Желаю здравствуйте. До свидания. Черемных и Никишин выходят. И передней возвращается Краснов. Обрадовались. Вот что, Петр, пиши-ка ты рапорт. Просись на учебу, что ли. Уходи из полка. Правильно, Ваня. Правильно. Ты уходишь, я уйду. Вот пускай они без нас покрутятся. Посмотрим, на ком пол держится, увидим. Неужели это я виноват, что ты так испошлился и измельчал, Краснов? Ну, ничего. Я тебе встречный ветер устрою, как положено истребитель. Ночь на дворе, её всё нет. До сих пор Галина не пришла. Ну, что за перевыборы такие? До ночи держат детей в школе. Вот, может, она. Бабушка! Иван, даля! Да. Да иди сюда. Сейчас, папа. Ну что ж, ладно, Иван Тихонович, ладно. Встал, папка, выздоровел. Да-да. да, -да. Дядя Петя выздоровел, папка, ура! Ура, выздоровел. ура, ура. Краснов вышел. Что это с ним, папа? Опять неприятности? Да, тут. Ну, Галка, кого выбрали-то? Меня. Тебя, а ты рада. За что тебе тебя такое счастье-то, Галка? А я не потому радуюсь-то, папка. Я радуюсь, что ты вот у меня встал. Папка, как от тебя вином и то пахнет. Что, пап, больно, да? Да нет, чего? Эх, Галка ты, Галка. Большая моя утешительница. Плохо, брат, плохо. Прощаться надо с полком. Выставляют. Кто выставляет? Да медицина. Докторша? Как же она смеет, папа? А? Ну, как же она смеет? Ну, вот папка. Всегда я тебе говорила, что нехороший она человек, понимаешь, нехороший, подлый она человек позволь, и все. Позволь, Галя, да что ты говоришь? Что я говорю, папка, ты думаешь, я не понимаю, все думаешь, маленькая, все я вижу, папка, да все знаю. Тихо ты, тихо. Фу ты, вот ерунда, так ерунда. А я думала, и вправду у меня взрослая дочь. Галя, да разве можно так говорить? Ведь ничего, кроме хорошего, от Ольги Николаевны мы не видели. Ну, да. И ругать ее не за что. А кто же тогда виноват-то? Кто? Кто виноват? Кто виноват? Война виноват. Война. Осколок, да. Ну, да. Что же теперь делать-то, папа? Бороться с судьбой. Бороться, Галка, что бы ни случилось. Завтра вот в госпиталь летаю. А я? А ты ты с бабушкой. Учись хорошенько, выполняй свои обязанности. Мы ну, тебя выбрали-то куда? В комитет. Ну вот, в комитет выбрали, а ты ревешь, а. Можно? Да-да, входите, Ольга Николаевна, входите. Ольга кладет на стол коробочку с лекарством. Вот, принесла на всякий случай. Спасибо. Здравствуй, Галя. Здрасте. Иван Тихоновичавец не успела вам сказать самого главного. Проходите, Ольга Николаевна, проходите, uh -huh. садитесь. Галя, ты uh -huh. иди ужный. Доктору стакан чая устрою. Нет, спасибо, я ничего не хочу. Галя, Галя, ты не расстраивайся. Все будет хорошо. Товарищ, верь. Спокойной ночи, папка. Спокойной ночи. До свидания. До свидания. Значит, из-за меня 10 суток. Иван Тихонович, знаете, надежда есть. Да какая там надежда? Погодите, погодите. Садитесь и слушайте меня. Ну? А знаете, что я тоже с центральным госпиталем говорила? Там профессор, учитель мой. Так вот, понимаете, несколько месяцев назад они сделали подобную операцию. Это что, рискнули вторгнуться? Да. Летчик тот, правда, лежит у них еще до сих пор, но не бывает же двух случаев совершенно одинаковых. И что же? Что? Могут вернуть в строй. Вот вы завтра с профессором сами будете говорить. Я ему про вас все подробно рассказала, он вас ждет. Могут вернуть, могут вернуть... Таким людям дают по 10 суток, а? Трунин встаёт, подходит к растерявшейся Ольге, крепко целует её. Что вы, Иван Тихонович, вы сошли с ума, ну пустите! что вы, Иван Тихонович! Мама! Галка! Значит, будет небо, да? Знаете, Иван Тихонович, а ведь вы меня тогда обманули. Как? Так. Я ведь поверила было, и ваши слова «там, где не будет вас, не будет неба» на свой счет приняла. То есть как? Но я понимаю, зачем вам это понадобилось, и прощай, уже простила. А вот за урок вам спасибо, теперь меня уже никто не проведет, ни больной, ни здоровый. Там, где не будет вас, не будет неба. Красиво. Ну, ладно, леший с ним, с небом-то. Не надо, Ван Тихонович, не надо. Лучше ведь все равно не скажете. Прощайте. Я верю, что вы вылечитесь и снова полетите. Прощайте. А косы я ради вас срезала. Понравиться хотела. Глупо. Стойте. Стойте, Ольга Николаевна. Садитесь, прошу вас. Папа? А? Галь, ты что, не спишь? Извини меня, папа. Мне очень нужно тебе сказать. Сейчас. Ольга Николаевна, простите меня. Одну минутку я сейчас. Одну минутку. Ольга сидит, облокотившись на приемник. Включила его торопливо утирая слезы, оглядывает комнату, словно прощаясь с ней и уходит. Прошло несколько месяцев. Отлично показали себе на летних маневрах летчики-гвардейцы. Вернувшийся домой после тяжелой операции Друнин с нетерпением ожидает нового назначения. В этот еще полетнему летнему теплый августовский день Галя вместе с приехавшей недавно Юлией Андреевной и ее девятилетним сыном Костей ушла на речку. Друнин остался один в затихшей квартире. Он долго в раздумии ходит по комнате. Затем, подсев к приемнику, принимается за починку совершенно исправного механизма. За этим занятием его застает Галя. Когда тебе приказ придет, папка? Даже надоело ждать. Хм, а ты терпи. Меня, видишь ли, приказывать не торопится, Меня просят. Просят отдыхать, просят не волноваться, просят дать время подумать. Просят человека, ты понимаешь? Ну, как им тут откажешь? Эх, Галка, Галка, не нравится мне все это. Это что такое за галка? Есть Галина Ивановна, в крайнем случае Галя. Иван Сихонович, хотя ладно, потом. Да что, Юля? Потом, потом. Папа, я знаю, что она хотела сказать. Она при мне не захотела. Они с докторшей про тебя говорили. Я бы и вперед побежала, а то подумали, что подслушиваю. Галя, М? иди сюда. Садись. Ведь мы с тобой кто? Друзья? Ещё какие, папа. Ну вот давай говорить, как мужчина с мужчиной. Давай. Ты полноправный член семьи, и без твоей команды я сам ничего решать не могу. Я очень хочу, чтобы... чтобы Ольга Николаевна была с нами. Всегда. Вот как тут быть? Давай советоваться. Ну что ж, папа. Ты что, ты что, Галя? А, ну, значит, опять я неправ. Кто неправ, то, папа, ты прав, прав. Да представь себе, непогрешимых людей на земле не бывает. А что, если видит она во мне такого исключительного сверхкомандира? Ты понимаешь, я когда в госпитале лежал, так ведь я в восторг приводил всех зеленых сестер девиц. Герой личность такая, почти что Краснов. А в сущности, если разобраться, самый обыкновенный тип, списанный на землю. Ну, что ты говоришь, папка? Ну, какой же ты тип? Ерунда какая-то. Да где же она найдет лучше тебя-то, пап? Ну, пусть поищет. Ну, а если лучше нас с тобой нет никого на земле, так какого же рожна мы ревем? Что мы с тобой? Слабонервные дамочки или нытики? Конечно, нет. Ну, так кто мы? Друнины, да, папа? Правильно, Галка, Друнины. Друнины. Папа, ты знаешь, она рапорт подала о переводе. Рапорт? А кто тебе сказал? Вчера Юля Черемных сказал. Друнин прошелся по комнате, надел китель, фуражку и пошел к двери. Ты куда, па? Я пройдусь. Галя стоял в дверях, смотря вслед ушедшему отцу, Затем подошла к телефону. Шурик? Звонил? Ну что? Ну, знаю, ну, Краснов прилетел. Кто еще? Правда, Шурик? Бабушка, уйди скорее, горячий. Шурик, одно слово, ну, когда прилетели-то, когда? Ну, ладно, потом. Бабушка, ты знаешь, кто прилетел-то? Старик Давай! Из сада появляются Юля, Вага, Гольцов и Стариков. У Старикова забинтована голова. Молодые офицеры в парадной форме. Ну, ну как голова-то? Заменили мы, Юлия Андреевна, протез поставили. Ну? Но, глядите, прям не отличишь, как настоящий. Прекратите. Спасибо, Юлия Андреевна, ничего особенного. Осколком от приборной доски слегка задело. Из-за такой ерунды столько времени в госпитале продержали. Ну, расскажите, как по тревоге-то вы слетали, как дело было? <свят> <свят> Да-да. <свят> да ничего особенного. Дождик да. такой, сидели мы, сидели, а потом вдруг того. Сидели, сидели, стали, полетели. <свят> Рассказывай <свят> ты, Дима. Правда, Димочка, расскажите вы, у вас, наверное, лучше получится. Слушай, Сгалочка, выскочили по ракете, пришли в квадрат, накрыли. Здоровенный, абсолютно чужой бомбардировщик. Вода наша, а он прётся. Всё, давайте. В общем, газету читали, товарищи? Ну? Видимость никакая. Пошли на сближение, вежливо так показали, мол, следуйте, дескать, за нами. А он огонь открыл из пушек, прицельный огонь. Ну, тут мы и присосались к нему. В общем, в сторону моря с дымом и ушел. Как у Маяковского, помните? И скрылся, так сказать, смердя в пустую. Да! то возьми, забыл. Который час? Гольцов и Стариков показывают одинаковые ручные часы. 16.32. Ой, откуда это? Это что же это Нет, за... это командующий за отличную боевую подготовку. Вот как? Ну, поздравляю, поздравляю, молодцы. Спасибо, спасибо, Ой, что же я стою-то, гости такие, я вам сейчас чаю. Галочка, не беспокойтесь, пожалуйста. Я надо обязательно чаю, бабушка. Какой чай? Мы по делу приехали. По делу к Ивану Тихоновичу? Да, понимаете, был у меня с ним один разговор, правда, в общих чертах. Да. Хочу напомнить, словом, рекомендацию хочу попросить. Как вы думаете, даст? В партию, значит? Да. Кира, Дима! Ну-ка, подите, там, Галин чай готовит, угощение. Идите, идите, идите. Михалыч, Михалыч, да. там, пойди, там и Маргарита Фёдоровна. Маргарита, вот, вот, дорогая. Евдокия Осиповна выпроводила всех, плотно закрыла дверь. Говорить с тобой хочу, Юля. Да? И постарше тебя люди меня слушают. Ну-ну. Скажи ты мне, нормально это, мальчик без отца? А, -а, -а. а, -а, -а. разве справишься с ним? Вырастет еще не непутевый какой -то. Тем более приехал человек. Он же знает, что здесь ты у нас. Значит, остепенился, одумался, и ты его прости. Они ведь мужики-то все дурные. Ты думаешь, мой-то, чадушка, покойник лучше был? Ой, господи, бывало, жду его, жду до петухов, молоденькая еще. Придет пьяный, грязный, бронится, буянец. сама ходила вся в синяках, стыдно на улицу показаться и прощала, потому свой. Свой? А, да, чужой-то разве заменит отца? Такая уж наша бабе Доля терпеть от них кормильцев. Так уж спокон веков заведено, и ты его прости. Юля прислушалась к голосам в саду, взглянула в окно и увидела, как по саду идут Краснов и Костик, мирно беседуя о чем то Костик! Это это что же это такое? а? Тебя же только что вымыли и переодели. Ты на кого похож? Ступай, ступай, приведи себя в порядок, ступай, опять Мойся! Убежал. Входит Краснов. Здравствуйте. здравствуйте Петя. Здравствуй. Хорош парень, а? Хорош. Хорош. Вернулся в полк, Петя? Никак нет, Евдокиосиповна. Прибыл за своим имуществом, машиной и прочим барахлом. Такова формальная цель приезда. Ну, Юля, я был у вас в Москве. Какая-то женщина мне сказала, что ты сюда направилась. Я новое назначение получил, недалеко от Москвы. Приличное место? Ну, в смысле денег раза в полтора больше, остальное соответственно. Не жалуюсь, Евдокия Иосифовна. Ну так как же, Юля? Может быть, погрузимся на мою победу и все троем до Москвы, а? Когда едешь... Да хоть сейчас. Могу подождать денек, как прикажете. Могу неделю ждать. Больше ждал. Ну, Юля, по рукам? Да нет. Нет, Петя, не по рукам. Ну и не по шеям же, а. Ведь я же все равно от своего не отступлю. Да нет, нет здесь ничего у тебя своего, Краснов. Нет? А нет. Костик? Слушай, Юля, ну, ну к чему это? Ну к чему это вся комедия? Ну ты вот сейчас пойду и скажу ему, что я его отец. Нет. Ну, ну кто мне может запретить? Вот пойду и скажу. А я скажу, что ты шутишь или выпил лишнее, и мы все вместе посмеемся над глупой шуткой. Ну, можно как-нибудь иначе. Ну, без вранья. Ну, привычка, знаешь. Много лет врать всем приходилось, чтобы мальчик случайно стороной не узнал правды. Этого я тоже никогда не прощу тебе, Краснов. Вы слышите, Евдокия Осиповна? Ладно, мне от тебя ничего не надо, но сына своего буду навещать. Это никому не запрещается. Нет. Сердца у тебя нет. Юля, Юля, Петя, вы по-хорошему. ни к чему. Ни к чему все это, Евдокия Осиповна. Это сейчас у тебя такое настроение, я верю тебе. Ты будешь ходить, будешь баловать Костю подарками, сынком будешь его называть. Такому герою, как ты, ничего не стоит приручить мальчишку. Он к тебе привыкнет, полюбит, А тебе все это вскоре надоест, ты исчезнешь с какой-нибудь симпатией, а Костик каждый день будет спрашивать, где ты. Ну нет, ну даю тебе слово. Не надо. Слушай, ну слово коммуниста. Не смей кидаться такими словами. Ох, какие вы злые бываете, когда почувствуете свою силу, когда видите, что можете поиздеваться над человеком. Ах, мы, мы... Неправда, Краснов, неправда. Мне нет до тебя никакого дела. Ступай, ступай своей дорогой. Ну почему, ну почему ты стала вот такой чужой? Ах, почему, почему? Да ведь ты же обманул меня, Краснов. Ведь ты же забыл обо мне на другой день после моего отъезда. А ведь я любила тебя. Целый год с утра до ночи дрожала при каждом звонке, при каждом стуке в дверь. Вот несут, вот несут, вот похоромную мне несут. А ты просто забыла о нашем существовании. Так, фронтовая подружка. Когда я привезла из роддома Костика, в комнате у меня было минус 4 градуса. И не было ни денег, ни карточек. А кусок хлеба на рынке стоил 100 рублей. Что ты можешь понять, Краснов? А ты забыл. Ты считал, что все спишет война. Соседи поставили мне печурку, таскали дрова, мебель свою кололи, просто на пеленке рвали. Делились последним куском, да чужие люди на улице подходили и спрашивали, не холодно ли вашему маленькому в таком легком одеяльшке силой тащили к себе, отдавали свои платки и тряпки. Они дали мне силу жить, Краснов, они, советские люди, помогли мне вернуться в институт, заставили учиться, Да не было человека в полку, который не зашел бы ко мне, когда хоть на три часа попадал в Москву. Они забывали у меня свои мешки с харчами. Все, все как один забывали свои мешки. Им стыдно было за тебя, Краснов. Они не глядели мне в глаза, передавали от тебя приветы, посылки, о которых ты понятия не имел». И вот только один, один исключительный человек дважды приезжал в Москву и ни разу не собрался навестить жену и сына. Кто это был, Краснов? А сейчас ты смеешь заявлять о своих правах, болтать о чувствах, о сердце, требовать чего-то. Если угодно тебе знать, я уговорил того что Иван Тихоновича не говорит с тобой обо мне, слово с него взяла. Так что меня благодари за то, что товарищи твои тогда же еще не потолковали с тобой по душам. Ну, разговор наш иссяк, Краснов, и у меня к тебе просьба. Ты отсюда уезжай, если нет здесь у тебя других дел, Или мне придется увезти Костю. Краснов молча надел фуражку. Ивана, не подождешь? Надоело мне, Евдокия Иосиповна, натации выслушивать. Краснов постоял еще некоторое время, потом повернулся, пошел. Петя! Юленька, Юленька, да разве ж так можно? Нужно, нужно, Евдокия Осиповна, и не обязана бабы терпеть. Я вот таких кормильцев сама пяток прокормлю, если захочу. Входит Никишин, с ним Галя, Маргарита Федоровна, Вага, молодые летчики. Никишин смотрит на часы. Ну, товарищи, придется экспедицию снаряжать на поиски полковника. Дело в том, что он срочно нужен. Ну вот, то не нужен, не нужен был, то сразу срочно. <свят> Лететь ему через час в Москву. Приказ, да? Угу. Одно слово, Алексей Васильевич, <свят> хорошее. Первый, первый, позови ко мне, Григорий Иванович. Как, уже ушел? От досады. Да дело в том, что полковника дома нет. А ну давай, ищи. Алексей Васильевич, давайте и да? мы поищем. Машину вашу можно взять? Ну, разумеется, старик. Идите в распоряжение Юлии Андреевны, прочешите весь город, ну, где он может быть. Биллиардный, товарищ Ой, да в медпункте Ну, давайте, давайте. Ну, пошел, давайте. Оставшись один, Никишин прошелся по комнате и остановился перед групповой фотографией. Да... Жаль мне, Иван Тихвин, что мало довелось послужить вместе. Входит черемных. А? Что ты говоришь? Я говорю, что мало в полку осталось людей из тех, кто добыл ему славу. А -а -а. Но полк существует, первые шаги сделаны на отлично, так и держать. Слушай, ты знаешь, какая неприятность? Исчез полковник, опоздает еще? Нет, не опоздает, он здесь. Ты что ты молчишь? Где он? В саду с Ольгой Николаевной. Так надо же ему да, сказать. Подожди, под, под, под... успей. Машину у ворот, до аэродромы есть с ветерком 14 минут ходу. Успей. Ага, ну ладно. Я сегодня утром был в политотделе, знакомился с характеристикой, которую ему составили. В целом неплохая характеристика. В целом? Значит, ложка дёгтя есть. Да, и довольно основательная. Что же там? Ну, что ж, заболел, пытался скрыть от командования о состоянии своего здоровья. Так. Уставные отношения однажды подменил приятельским, что привело и так далее. Так. Ну, проявил неверие в творческие силы коллектива, собственную персону преувеличил. По-моему, это уж перебор. Что же он, из корысти или из тщеславия? Так нет, там так же и сказано, что двигало человеком высокое чувство. Но чуть-чуть не туда. Нет, это не перебор, что ты. Это настоящий партийный документ. Ну, как же так, Алексей Васильевич? Да ты не волнуйся, Григорьевич, там все есть. И волевой командир, и мужественный. Никишин выглянул в сад и сразу же отошел от двери. Ой, слушай. Григорий Иванович, мы шляпу мы с тобой. Очень Честное слово. Ну, что ж ты меня сразу не предупредил? Идем, а то они идут сюда. Да. Закрываем. Никого нет. А мне почему-то кажется, что на нас глядят со всех сторон. Пусть глядят, пусть глядят. Главное, мое начальство, Галка и Бабка, будут довольны. Да? Проходи, Бля, проходи. Почему же все-таки ты так долго не шел, Друня? Потому что я очень тебя люблю. Не очень понятно. Я когда-то рассчитывал подарить тебе всю землю и небо. Ну? А теперь возможности мои значительно скромней. Ой, глупый ты, глупый. Все по-прежнему, Да-да. Вот будет тихая служба в заштатном городишке. Ну и хорошо. Люблю тишину, как в детстве. А может быть курилы? Всю жизнь мечтала. Путешествия, острова, море. А если за полярье? Страсть моя. Голубые льды, кухлянки, северные сияния. А ты не пожалеешь, Оля? Молчи, молчи. Ну, что еще у тебя на душе? Ты. Ну а еще? Опять ты. Эх, мне бы теперь... Ты знаешь, когда вчера Черемных поднял полк по тревоге, я стоял на капеле, бывался людьми, машинами и завидовал. Понимаешь? Завидовал. Понимаю. Все понимаю. Трудно тебе будет жить без неба, друни. О, нет. Нет? В госпитале у меня была такая минута, когда я особенно хорошо понял... Какое-то замечательное занятие, жить. Да-да, войдите. Иван Тихонович, вызов. Вызов? Гриш, а ты не знаешь, что это? Школа имени Чкалова. Её ж заместителем по учебной части. Школу? Влетную. Огромное хозяйство, Ольга Николаевна. Корпус примерно. Сейчас Ил командующего на Москву отправляется. Ты летишь с ним. Уже? А машина есть? Все есть, Иван Тихович. Старушка чемоданчик твой уложила. Собирайся. Ну вот, и хорошо. Эх, товарищи, какое то замечательное занятие, жизнь. Простите, пойдем, Оля. Друнин Ольга выходит. В комнате появляются Маргарита Федоровна, Юля, за ними летчики. Лиша, не нашли? Постумание приложу. Ну, где он может быть? Посиди, отдохни. Нашелся он. Как он? Нашелся? Все спешка, все спешка. Ладно, хоть с Ольгой-то повидался. Ах, и Ольга здесь. Ну, что я Говорила. Галя! Галя! Иду, папа! Что, преподавать будет? Да? А как же, он еще не одно поколение летчиков воспитает. Жалко, не успели всех предупредить. Обидится народ. Да. Входит Друнин в парадной форме. За ним Ольга и Галя. О, и Стариков здесь. Вот это кстати. Привет, Гольцов. Здравия желаю, товарищ гвардий полковник. Привет, Стариков. Здравия желаю, товарищ гвардий полковник. Держи обещанное рекомендацию. Спасибо, товарищ Гвардии полковник. Будешь партийный билет получать, хорошенько посмотри на его номер. В великую армию, друг, идешь. Такую армию, где все солдаты, министры, генералы, полковники, офицеры, сержанты, все рядовые. Но солдатам этой армии быть большая честь. Большая. Нет ничего выше. Так, Михалыч? Так. Товарищ, один скромный техник всю войну был моим личным механиком. И уговорились мы с ним, что возьму я его с собой, куда бы ни кинула меня судьба. Так, Михалыч? Ну, так, так. Едем в школу Чкала. А я боялся, что ты забудешь в попыхах про уговор. Ты всё-таки вспомнил. Так хлопотать, Серебных, отпускаешь, Михалыч? Уже второго офицера хочешь забрать. Мы еще подумаем, Иван Тихонович, отдать ли тебе врача. Да нет, товарищ, я сам никуда из полка уходить не хочу. Мне только важно то, что ты вспомнил. Вот за это спасибо. Ну, по машинам. Ну, Оля, пойдем проводим, да? Конечно. Друнин подходит к Никишину и Черемных. Товарищи, я вам оставляю самое дорогое, что только мог оставить полк. Все направляются к выходу, и остановясь на минуту в дверях, провожают глазами самолеты, четким строем, проходящие в небо. Хорошо идут машины. Машины? А в машинах люди? Летчики?